Ланселот исцелен Однажды сэр Ланселот попросил Элейна и отшельника поискать в лесу кое-какие целебные травы, и как только они ушли, надел доспехи и сел на коня. Он хотел проверить, готов ли он к турниру, но конь ланцелота Ланселота был с норовом, и после того, как на нем месяц не ездили, решил показать себя. Едва шпуры коснулись его боков, жеребец взметнулся, и Ланселот свалился с седла. Примечание «Шпоры» появились в Британии только после нормандского завоевания. Конец примечания. Он упал на землю, рано открылась и потекла кровь. «Помогите!» — крикнул он сэру Борсу. «Помогите!» — пришел мой конец. Сэр Борс и сэр Лавейн подбежали к нему, громко крича от ужаса. Элэйн в лесу услышала их крики и бросилась на помощь. Привидя Ланселота, лежащего на земле в доспехах, она вскрикнула громче сэра Борса. Подбежав к рыцарю, она стала целовать его, пытаясь оживить. «Подлые предатели!» — сказала она сэру Борсу и своему брату. «Как вы позволили ему встать с постели? Если он умрет, я обвиню в этом вас обоих, я вас вызову на суд!» Тут из лесу подоспелый отшельник. Он слов не тратил, и так было видно, что он сердится на Борса и Лавейна. «Помогите внести его в дом», — только, — и сказал он. Друзья положили Ланселота на кровать. Отшельник поднес ему к носу пахучие травы и влил глоток воды ему в рот. Ланселот не шевелился. С трудом отшельнику удалось остановить кровотечение. Примерно через час Ланселот открыл глаза. Отшельник спросил его, к чему такая опрометчивость. «Сэр», — отвечал рыцарь, — «я хотел проверить свои силы». — Скоро состоится турнир, как сказал мне сэр Борс, и я хотел посмотреть, готов ли я к нему. — Ах, дорогой сэр, — сказал отшельник, — ваша же отвага вас и погубит. Нельзя, чтобы сердце руководило головой. Пусть сэр Борс едет на турнир, а вы останетесь здесь со мной. Когда он вернется, застанет вас здоровым и вновь готовым сражаться. Что оставалось Ланселоту делать, пришлось согласиться. — Поезжайте на турнир, — велел он друзьям. «Сделайте все, что в ваших силах. Уверен, вы всех одолеете. А я останусь тут, верившись в милости Божьей, и буду ждать вашего возвращения». Сэр Борс уехал и первым делом отправился к королевскому двору в Лондоне, чтобы поведать о злоключениях Ланселот. «Печально это слышать», — сказал король, — «но благодарю Бога за то, что он поправляется». Сэр Борс рассказал королеве о том, каким опасностям Ланселот подвергался на турнире. — Все из любви к вам, госпожа. — В самом деле, и все же я презираю его, и мне все равно, жив он или умер. — Мадам, — возразил ей сэр Борс, — Ванселот не умрет. Если б кто другой так отзывался о нем, родичи отомстили бы за него. Вспомните, в прошлом вы уже не раз осуждали его, а потом сами признавали свою вину. Всякий раз вы убеждались в том, что ваш рыцарь верен вам. С тем сэр Борс ее оставил и отправился на турнир. Он совершил дивные подвиги, но все время думал только о том, как поскорее вернуться к Ланселоту. Через три дня Борс поспешил обратно в жилище отшельника и счастлив был застать друга на ногах. «Я исцелился», — сказал ему Ланселот. «Я снова вполне здоров».